После промозглой питерской сырости киевское солнце казалось ослепительно ярким. Очутиться снова в ласковом лете было приятно до ума по мрачению, до болезненной ломоты в кончиках пальцев. Вдалеке внизу плескал Се Днепр, неся неторопливые воды на ещё более жаркий юга. Ещё недавно оравшие в тысячи голосов воробьи присмирели и потухли, и только листва, нейстово-зелёная, потихоньку колыхалась в такт ветерку. Казалось, что ветер это дыхание города. В свете последних событий трудно было думать о нём иначе, как о существе, наделённом сознанием и волей. Вряд ли живом в традиционном смысле, но уж точно одушевлённом. Они сидели на склоне с бесеткой, прислушиваясь к себе и к городу. Лайк, Швед, Арик и всё ещё сонный Тамар. Ты по пути в Питер о городах рассуждал, припомнил Швед, обращаясь к шефу в поезде. С Москвы начали, Киев обсудили, Винницу. Получается, ты обо всём ещё тогда знал. Лайк неопределённо пожал плечами. И бросил вниз палочку, которую до этого вертел в руках Скорее догадывался, предчувствовал За последние сто лет города действительно очень изменились Возможно, они и впрямь обретают волю «Ты планируешь разбудить Киев?» — напрямую спросил Арик «Ну, еще не знаю Нужно посмотреть, прикинуть, взвесить, да и вообще Отрабатывать методику будем на другом городе На каком? Арик продолжил допытываться в лоб, без обиняков и ненужных иносказаний. На Одессе, спокойно сообщил Лайк. Есть законный повод туда съездить. Шведу нужно принять дела. Заодно и прощупаем, что там и как. Почему тогда не на Николаеве и в Нево поинтересовался Швед? Я не собираюсь переезжать в Одессу. Николаев слишком мал. выяснил Лайк. «Я ведь говорил, для того, чтобы появился белый фон, население должно вырасти примерно до миллиона. Городов-миллионеров на Украине пять. Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Донецк». «А Запорожье?» – удивился швед. «Здоровенный же город!» «В Запорожье обитает чуть больше 800 тысяч. Между прочим, теперь тебе». Как главе регионального дозора придётся все данные о численности крупных городов знать на зубок и постоянно уточнять к твоему сведениям больше Николаева ещё Любов и Кривой Рог, хотя для нашей цели они, как и Запорожье, пока маловаты. Швед вздохнул и с некоторой горечью поведал: "А ведь в Николаеве когда-то было 700 с лишним тысяч". Непонятно, над чего швед вздыхал, то ли от ностальгии по густонаселённому Николаеву, то ли в предвкушении новых обязанностей, к которым, говоря начистоту, совершенно не стремился. Лайк. Может, лучше не меня назначать, а? Жалобно протянув шевк. Он Симонов с удовольствием согласится, или Ираклий сошлё в Одессу до лучших времён, пусть позажиреет на песочке. Я ж слаб ещё для главы при Чёрном море. Ираклий Мне в Киеве нужен, отрезал лайк. И потом он все равно не поедет. Да и приказывать я ему не могу. Он же не штатный сотрудник дозора, просто вольный контрактник. Зато Симонов штатный. Симонов? Даже у себя в Виннице не первый. Да и не потянет он. А я потяну. Ты потянешь. А вдруг нет? Швед! Швед! Девятый сказал Шереметьев: "Не, ной. Хватит погулял, пора работать и расти. Мне сильные сотрудники нужны, понимаешь? А то в Киевской благости и спокойствии даже я жирком заплывать начал. Хм. Раньше вроде бы всё вся хустравало. Раньше и города иными не становились. Времена меняются, швед. Когда-нибудь ты должен будешь это понять." не только глупой своей головой, но и умной печонкой. Шведзе молчал, удостоверившись, что от судьбы не уйти и от назначения на новую должность ему не увильнуть. Некоторое время сидели без слов и почти без движений, только лайк всё бросал вниз по склону новые и новые веточки. М-м. Тамара, обратился он к бывшей чёрной чуть погодя, Попробую описать что ты чувствуешь. Не знаю, как сказать. Пустоту, что ли? Нечто сродни усталости. Так всегда бывало, когда я уезжал из Питера. А что стало слабее, чувствуешь? Но опять же не знаю. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что сила вообще измерима. Да и в Питере бывало, кто наверняка знаешь, горы способен шутя свернуть, кто тапочки из коридора нет мочи выудить. А когда взлетели, что сначала ничего, потом спать захотелось. Ну я и уснула. Почти не помню, как прилетели. Я ещё и сейчас спать хочу. Зачем мы сюда приехали? Лайк потянулся за очередной веточкой. «Хочу понять, как к тебе отнесется Киев». «И как?» «С интересом», — сказал Лайк. «И без вражды, что очень радует». Швед прилег на склон, заложил руки за голову и закрыл глаза. «Ничего не понимаю», — пробормотал он, не открывая глаз. «Я...» Ты что же способен с городом общаться? Общаться слишком сильно сказано, невозмутимо ответил лайк. Ну кое-какие настроения я улавливаю. Первое, что просыпается в городах это эмоции. Если ты чувствуешь тепло или холод в отношении города к себе, если чувствуешь его расположение или наоборот враждебность, значит, это город потенциально способный проснуться. Но ведь и малые города иногда бывают тёплыми или холодными, вмешался Арик. А ты всё привязываешь к миллиону жителей. Говоря потенциально способные, я это и имею в виду. Да растут до миллиона, смогут проснуться. Но уловить их сущность можно и раньше. Я начал чувствовать Киев сразу после того, как сюда приехал. И давно это было? Скинулся Швед, переворачиваясь на бок. Похоже, его очень интересовал этот вопрос. Лайк сдержанно улыбнулся. Достаточно давно. Больше он не скажет, сразу понял Швед. Конспиратор, ёлки-палки. Чего-то я ицы не понимаю. Эта сдержанная улыбка была прекрасный, известен всем без исключения сотрудникам Киевского дневного дозор и большинству сотрудников из других городов Украины. Ну хорошо, продолжал допытываться швед. Допустим, приехали мы в Одессу. А дальше-то что? Как город будить? Как его инициировать, а? Ещё не знаю, беспошно дозвался лайк. Я не задавался подобным вопросом, поэтому не думал на этот счёт. Теперь задался. Почитаем исследования старых магов в области урбанистики, понаблюдаем, экспериментируем. Когда мало данных, на первое место выходит импровизация. Вот и будем импровизировать.